Глава 23. Пробуждение, хотя лучше бы и дальше спала. Тамина. Пришла в себя от приглушенных голосов и запаха чего-то едкого. Голова гудела, а слабость настолько захватила в свой плен, что даже тяжело было поднять руку. «Этого не может быть!» — послышалась тихая где-то рядом. «Не трогай ее!» «Но как же, моя королева!» — возмутился мужчина. «Я сказала только попробуй прикоснуться к ней!» Шипела злобно женщина, что вызвала у меня ледяную волну опасения, которая прокатилась от макушки до кончиков пальцев ног. «Она погибнет!» — вновь взял слово мужской голос. «Она погибла двадцать пять лет назад». Ряпкнули громко, и тут у меня стала складываться мысленная картинка в голове. «Я обязан доложить его величеству!» «Я оторву твою пустую голову, Даримар!» — взвизгнула женщина, даже не замечая моего пробуждения. «Если до моего супруга дойдет, что это девка его дочь, то ты будешь изгнан на рудники, а вся твоя семья последует на отдаленные границы нашего города, туда, где практически нет цивилизации. Хочешь такой жизни для себя и своих детей? Тогда дерзай. Если я не помогу ей, то она умрет». Заблеял взволнованный мужчина, услышав свою участь. «Я же лекарь. Моя работа — помогать, а не убивать. А ты не убиваешь». Едкий смех прокатился под сводами потолка. Ты просто не вмешиваешься в естественный круг ворот в природе. Кто-то умирает для того, чтобы родился другой Даримар. И не мне тебе об этом рассказывать. Но ведь это дочь правителя. Фу. Прекрати кидаться столь громкими словами. Она не дочь моего супруга, а бастард. Мерзкий бастарт, который должен был подохнуть 25 лет назад. Вообще не понимаю, как она оказалась жива. Минуты тишины, а потом приглушенные голоса вновь продолжились. «Оставь ее!» и не вводи никакое противоядие. Она не просто внебрачный выродок моего супруга, она прямая угроза счастью моей дочери. Только мой муж, идиот, мог поверить в то, что принц черных драконов притащил в лапе невесту своего стража. Я видела его выражение лица, видела, как он трепетно передавал ее тебе в руки. Будь она действительно невеста этого стража, то отношение к ней было бы совершенно другое. А если девушка выкарабкается? Спешу вас обрадовать, мысленно подумала я, пытаясь побороть в себе накатившую ярость. Я уже выкарабкалась, так как пришла в себя. Тогда ей же хуже, хмыкнула королевская дрянь, приходящаяся мне мачехой. Если произойдет эта трагедия, и бастард встанет на ноги, то нужно проверить ее знания, не дай боги, она явилась сюда намеренно. Убивать ее, если она очнется, я не стану. А вот навести чары и влюбить в того же самого стража вполне можно. А что, она его невеста, как сказал правитель черных драконов. Вот и пусть пускает на него слюни, они просто идеальная пара, а Дастан принадлежит только нам». Мерзкий хохот прокатился по комнате, а потом слуха коснулся характерный звук закрывающихся дверей. Полежав несколько минут, приоткрыла веки щурясь от света настольной лампы, стоящей на тумбочке. За окном олел начинающийся закат, а это значит, что мое бессознательное состояние продлилось несколько часов. «Как же сильно затянут этот мир чернотой!» Пролетела мысль в голове. Есть ли вообще среди высшего общества хоть кто-то хороший? Сомневаюсь. Даже среди обычного люда имеются твари, ищущие свою выгоду. Они разбивают чужие жизни, сея в сердцах других горе и страх. Но разве так можно? Разве можно быть счастливым, причиняя боль? Я никогда бы так не смогла никогда. Одно дело напакостить заслуженно, действительно заслуженно, а другое дело просто так, ради своей прихоти или какой-либо преследуемой цели. Стало так горько. Повернула голову в бок, стараясь сдержать жгучие слезы. Сердце рвалось на куски. Не могла поверить в то, что меня оставили подыхать, словно под заборную собаку. Хотя участь, уготованная королевы красных, если я приду в себя, была тоже не самой радужной. Одно знала точно. Ни в коем случае нельзя выдать своих знаний. Нужно просто прикинуться паенькой и как можно скорее покинуть столь гостеприимную семью, возвращаясь к своей мамочке. На кой черт я вообще сюда поехала? Надо было воспротивиться или попросить Достана оставить меня во дворце. Хотя этот упертый дракон не пошел бы мне на уступки. Слезы потекли по щекам, оставляя после себя влажные дорожки. И что за жизнь у тебя, Тамина? Что ни день, то все хуже и хуже. Ничего, если я смогла выжить среди неродных, то и среди родных смогу. Хотят получить влюбленную в стражу дурочку, без проблем, они ее получат. Повернувшись на бок, прикрыла глаза. Из всего сказанного правительницы красных драконов меня зацепило больше не ее слова об отношении достана к моей скромной персоне, а то, что родной отец не знает о моем рождении. Да он вообще обо мне не знает. Выводы напрашивали сами по себе. Именно она, красная чешуйчатая гиена, и написала то злосчастное письмо, лишая мою матушку последней надежды.